Средь всего этого безобразия было четыре луча света в темном царстве и место «Отдохновение души». Два аэродрома «Калединский штаб» и завод «Фуицаинзе». Каждый объект был обнесен колючей проволокой, по периметру прогуливались часовые, несшие службы как положено, то есть «стой, кто идет», «стой, стрелять буду», «выстрел вверх» и «очередь на поражении». Пара случаев стрельбы на поражении уже была, местным этого хватило. Консервный завод порадовал глаз.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 С чувством плюнув в открытое окно, я вернулся к прерванному появлению визитера просмотру бумаг о нашем строительстве. В данный момент на полуострове имелись две незавершенных стройки. Закрытый пирс в дальнем якобы для моей личной яхты, Герасима, а на самом деле для ракообразных, и эллинг для дирижабля разведчиков, Ча -Линза. Сам дирижабль пока пребывал в Иркутске. Оба объекта были близки к сдаче. Для быстрейшего завершения ангара не хватало сварщиков, что уже привело к отставанию от графика. Пирс строился по плану, там вроде бы все было в порядке. Значит, надо посмотреть, кого из рабочих на стройке ангара можно быстро поднатаскать в сварке, чтобы посадить хотя бы на малоответственные конструкции, да и в дальний съездить не помешает, глянуть своими глазами на ход работ. Я сделал соответствующие пометки в блокноте.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 Да и меня что-то уж очень сильно, тут надо не по адмиралам бегать, а выпить чаю с медом и пропадеть как следует. Но только все же лучше не в своем поезде, а на центральном аэродроме, там у меня тоже есть резиденция. Раз уж событие переходит в решающую фазу, надо быть поближе к тем, кому в случае чего именно я должен буду отдавать приказы, то есть к А послезавтра приедет Гоша и будет совсем как у Некрасова. Вот приедет барин, барин нас рассудит». С такими мыслями я гнал свою окупа, петляющей между сопок дороги, на центральный аэродром. Несмотря на шипы, на скользкой дороге машину постоянно заносило, в свете фар мелькали редкие снежинки. Я тогда еще не знал, что война начнется через несколько, не дней, а всего лишь часов».